Супруги бросили на мистера Боффина недоумевающий взгляд. Миссис Лэммл снова подняла брови и спрашивая распоряжение у своего супруга. Его легкий кивок означал «попытайтесь еще раз». Чтобы оградить себя от попреков в самовосхвалении, моя дорогая миссис Боффин, я должна поведать вам, как это было. «Нет, нет, пожалуйста, не надо». «Судья возражает?» «Сударыня, у судьи, поскольку вы меня так называете, действительно имеются возражения. И возражает судья по двум причинам. Первая, судья считает, что это нечестно. Вторая, это огорчает госпожу-судью, то есть мою дорогую старушку». Миссис Лэмл явно заколебалась. не зная, как держаться дальше. По-прежнему угодливо или вызывающе, как это было у Твэмлоу? А что судья считает нечестным? Позволить вам продолжать этот разговор. Вы позавтракали, сударыня? Решив, наконец, избрать вызывающий тон, миссис Лэмл отодвинула от себя тарелку, взглянула на мужа и рассмеялась, но отнюдь не весело. — Понятно. А вы позавтракали, сэр? — Благодарствую. Если миссис Боффин сделает мне такое одолжение, я выпью еще чаю. Он неосторожно плеснул из чашки на свою мощную грудь, но тем не менее выпил поданный ему чай с напыщенным видом. Хотя белые пятна, то появлявшиеся, то исчезавшие у него на носу, обозначались так явственно, будто их вдавливали чайной ложкой. Тысяча благодарностей. Теперь я позавтракал. <связывая> Итак, перейдем к делу. Кто у вас за кассира? Сафрония, душенька. Это по вашей части. Я предпочел бы, сударь, не иметь дело с вашим супругом. Тем не менее, то, что мне надо сказать, я скажу как можно деликатнее. И если вы на меня не обидитесь, я буду этому сердечно рад. Вы оба оказали мне услугу. «Большую услугу, и я вложил в этот конверт чек на сто фунтов». «По-моему, ваша услуга стоила таких денег, и я с удовольствием плачу их вам. Надеюсь, вы будете настолько любезны и примите от меня эту сумму денег вместе с моей благодарностью».